В наступившей тишине прозвучал бодрый голос шута. Ну, пойду разведаю насчёт бесплатного завтрака. Не дав никому опомниться, светский щеголь выскользнул за дверь. Но, собственно говоря, на него никто не обращал внимания. Такое шокирующее впечатление на всех произвела нетипичная вспышка мамочки. А, мамуйте. Ты что-то сказать хотела, да? Арастеряно поинтересовался шоколадный Гарри. Она уже сказать, только никто не слушать. Недовольно пожал плечами к Лыканине. А теперь бывает слишком поздно. Слишком поздно? Что слишком поздно? Занервничал лейтенант Токопник, предприняв очередную попытку овладеть ситуацией. Да-да, что слишком поздно, осведомился вошедший в радио рубку шут. На нём был чёрный форменный комбинезон, причём явно неведовший чистки и глажения в последние сутки. В таком виде капитана никто из присутствующих не встречал давненько. "Кэп!" воскликнул шоколадный Гарри, вытаращил глаза и помотал головой. Сруду не видал, чтобы кто-то так быстро переодевался. Расскажите, как это вы так насобачились, а? Да вы возвращатся, это будет хорошо, проворчал клыканини. У мамочки для вы сообщения от миккера, но только она подумает, что вы уже уходить. От миккера? удивился шут. Поднял руку и нажал кнопку на панели наручного коммуникатора. «Если Бикер решил использовать коммуникатор, значит, дело серьезное. Переключи его на секретный канал связи, мамочка. Я готов его выслушать». Шут прижал коммуникатор к уху. В радиорубке воцарилась тишина. Все пытались расслышать. Что же такое, говорит капитану Бикер. Но слышали только негромкое, невнятное жужжание. Судить о содержании их разговора по репликам шутта тоже было трудно. Да? Правда? Я кому-нибудь это непременно поручу, молощина Бикер. Как только шут опустил руку с коммуникатором, он обнаружил, что на него устремлены взгляды Всех присутствующих в раде руки. Шуту усмехнулся. Ну, сказал он. Думаю, у нас у всех дел по горло, верно? С этими словами он развернулся и вышел за дверь. Тишину нарушил шоколадный Гарри. Да, многого от него не узнаешь. Скрытный капитан у нас. Он покачал головой и развернулся к мамочке. Кстати, приказ капитана он его не отменил. Так что скоренько передай всему личному составу. Прошу прощения, сержант, вмешался лейтенант Копник. Бротя, военная тревога, а я дежурный офицер. Я обязан просматривать все сообщения вплоть до поступления других распоряжений. Шоколадный Гарри уставился на него и долго смотрел не мигая. "Ну ты что, приятель? Вот и считай, что ты только что получил другое распоряжение. Мамочка, зачитай этот приказ как можно скорее. Если кто-то из слюнявых лейтенантов хочет помешать его исполнению, так пусть хватает от ноги в руки до да топ этот отсюда". Шагаладный ягар и проры, проричал к лейконини и сложил лапы на груди, в упор уставившись на копника. В конце концов, тот не выдержал и замергал. Вскочив со стула, он протиснулся к двери и выбежал из радиоруки. Никто не сомневался в том, куда именно он направился. Но никто не предпринял попытки помешать ему. Вопрос был в другом: смогли бы теперь окопник с майором помешать им? Бренди. Так у нас учение или как? Высунувшись из окопа, осведомился один из легионеров. А то если нам тут делать нечего, то у меня в комнате кроватка удобная и кондиционерчик. А ты думаешь, я тут хахаля на свиданку жду?" рявкнула Бренди. "Я тебе так скажу. Если это не учебная тревога, то вот услышать тебя враг и продырявить твою задницу лазерным бластером. Ну а если этого не сделает враг, то тут рядышком старший сержант имеется, а я тебе такого пинка отдать могу?" Что до леги, долетишь без остановочки. Так что мало не покажется, что так, что эдак. Потому веди себя так, салага, будто тревога боевая и помалкивай. Ой, да ладно вам, сержант, насупился легионер, но сказал это намного тише и, развернувшись, уставился в темноту за оградой базы. Если там что и происходило, то разглядеть этого не удавалось даже с помощью очков ночного видения. Но Бренди не привыкла по пустому разбрасываться угрозами, а её угроз было вполне достаточно для того, чтобы подчинённые поверили, что тревога боевая, а не учебная. Прошло какое-то время, изда жужжал зуммер наручного коммуникатора Бренни. Она вздохнула и нажала на маленькую кнопочку, готовясь выслушать сообщение об отмене учебной тревоги. Ещё одни бесполезные учения, с тоской подумала Бренди. Похоже, только на это и был способен майор Партач. В всех учениях, которые устраивал капитан-шутник хотя бы был какой-то смысл. И только тогда, когда Вренди услышала, как зажужжали зуммеры других коммуникаторов, она усомнилась в том, что всё происходящее являло собой обычные учения.